Погоня на равнине. Присетившись турнирами, сэр Ланселот подозвал к себе сэра Леонеля своего родича. «Слишком много времени мы провели в забавах», — сказал он. «Пора ехать в мир и искать удивительных приключений». И так они вооружились и сели на коней. Вскоре они выехали на широкую равнину, усеянную камнями и деревьями. Был полдень, солнце сильно припекало, Сэр Ланселот сказал, что ему очень хочется спать. «Вон яблоня», — сказал ему сэр Леонель, — «там у ограды. Почему бы не отдохнуть в ее тени?» «Так я и сделаю. Она дает прекрасную густую тень. А меня вот уже семь лет так сильно в сон не клонило». Они спешились и привязали коней к деревьям. Сэр Ланселот растянулся под деревом и подложил шлем себе под голову. Пока он спал, сэр Леонель бодрствовал на страже. Он увидел троих рыцарей, которые мчались по равнине, будто спасаясь от кого-то. За ними гнался всего один всадник, но столь хорошо сложенного и крепкого с виду рыцаря Лионелю еще не доводилось встречать. Этот могучий рыцарь нагнал троих беглецов одного за другим и выбил их из седла, а затем поднял их бесчувственных и привязал к их же коням поводьями. Тут сэр Леонель решил испытать собственные силы, и пока сэр Ланселот спал, сел на коня и бросил могучему рыцарю вызов. Тот обернулся и с на наголо ринулся на сэра Леонеля и поверг его на землю. Затем он связал Леонелю запястья и привязал рыцаря к его же лошади. Он повез с собой и его, как тех троих рыцарей, и бросил их всех в мрачную темницу, где лежало уже немало мертвых, и умирающих. Тем временем сэр Гектор де Марис узнал, что Ланселот покинул двор и отправился на поиски славных приключений. Примечание: В русском переводе Бернштейн этот персонаж именуется Эктором Окраинным. Марис означает скорее всего водоем от латинского маре море, но в старофранцузском чаще пруд, что вполне уместно для родича Ланселота Озерного. Ланселот Озерный, поскольку он воспитан владычицей озера, а Гектор рожден от того же отца-соблазнительницей, вероятно, также и колдуньей, госпожой де Марис, вероятно, владычицей некоего водоема. Конец примечания. Горесно устыдившись, что не принял в этом участие, Гектор решил сам отправиться в такой же путь. Он долгое время ехал через густой лес и встретил там человека с виду похожего на лесника. «Добрый человек», — сказал он ему, — «известно ли вам, где тут можно сыскать приключения?» «Я хорошо знаю эти места», — отвечал тот человек сэру Гектору. «Если вы проедете еще мелю-другую, повстречаете большую господскую усадьбу, окруженную рвом, а в стороне от нее источник, из которого ваш конь сможет утолить жажду» над источником развесистое дерево, а на ветвях — щиты многих добрых рыцарей, погибших или потерпевших поражение в битве. Висит там и тазик из чистого серебра. Трижды ударьте в таз тупым концом копья, и вы увидите то, что увидите. «Благодарю вас», — ответил сэр Гектор, и тут же поскакал дальше. Он добрался до господского дома, сложенного из крупного камня, Окна были такие маленькие, глубоко утопленные в стены, словно это была не усадьба, а укрепленный замок. Здесь Гектор остановился и высмотрел дерево у источника. Но что это? К своему изумлению, на ветвях этого дерева он увидел щиты многих рыцарей круглого стола. С гневом узнал он среди прочих и щит своего родича, сэра Леонеля и поклялся отомстить за него. Он принялся околотить в серебряный таз с яростью, словно безумец. Конь его, между тем, пил воду из источника. Немного времени прошло, и кто-то окликнул сэра Гектора. Он обернулся и увидел перед собой рыцаря, сильного и сурового, того самого, кто преследовал и пленил троих рыцарей на равнине. Звали его сэр Тарквин. «Отведите коня от воды», — сказал ему сэр Тарквин, — «и приготовьтесь сразиться со мной». Гектор галопом подскакал к нему и нанес воину такой удар копьем, что тот закружился вместе со своим конем. «Это неплохо», — сказал сэр Тарквин. «А вот посмотрите, что я сделаю с вами». И он набросился на него с копьем и мечом, выбил Гектора из седла и схватил его прежде, чем тот сумел ускользнуть. Затем Тарквин повез его к себе в замок и бросил там на пол. «Вы сражались со мной лучше всех прочих рыцарей, каких я встретил за двенадцать лет», — сказал он ему. «Я готов сохранить вам жизнь при условии, что вы станете моим пленником». Примечание. «У Мэлори поклянетесь быть моим пленником до конца жизни. Конец примечания». «На это я никогда не соглашусь», — отвечал сэр Гектор. «Тем хуже для вас». Он снял с него оружие и бил его терновыми розгами, а потом забросил в ту же глубокую темницу, где томился Лянель. Гектор сразу же признал Лянеля: «Дорогой кузен, что ты здесь делаешь? И где сэр Ланселот?» «Я оставил его спящим под яблони и не знаю, что стало с ним. Нам нужна его помощь, он выведет нас из темницы. Только по силам одолеть рыцаря, который захватил нас в плен».